Глава третья. В Ридж joy и Холли. На следующее утро, когда мы завтракали, принесли телеграмму. Вечером Одонахю приходил снова. Мой сейф взломан. Я вызвал полицию. Вы можете приехать. Ниже стояла подпись Эдмунд Карстерс. Что вы об этом думаете, Ватсон, спросил Холмс, бросив газету на стол. Что он вернулся раньше, чем вы предполагали, ответил я. Отнюдь. Чего-то подобного я как раз и ждал. С самого начала мне показалось, что так называемого человека в кепке Риджой Хол интересует гораздо больше, чем его хозяин. Вы ожидали, что будет ограбление, произнёс я, чуть запнувшись. Но Холмс, почему вы не предупредили господина Карстерса? По крайней мере, могли нам такое вероятность намекнуть. Вы слышали, Ватсон, что я вчера сказал? Без дальнейших улик я бессилен. Но теперь наш незваный гость самым великодушным образом решил нам помочь. Скорее всего, он проник в дом через окно. В таком случае он прошёл по лужайке, остановился в цветочной клумбе, наследил на ковре. Это позволит нам определить как минимум его рост, вес, профессию и особенности походки, если таковые имеются. Возможно, он был так любезен, что обронил какой-нибудь предмет или случайно что-то позабыл. Если он забрал драгоценности, от них надо будет избавиться. Если деньги, об этом тоже станет известно. Он обязательно оставит след, который мы сможем взять. Вы не передадите мармелад? В Уимблдоне идёт много поездов. Вы составите мне компанию? Конечно, Холмс. Лучше занятия и не придумать. Отлично. Иногда я спрашиваю себя, где взять энергию на очередное расследование. Но в данном случае стимул очевиден. Со временем обществу станет известно всё до малейших подробностей. Я давно привык к подобной браваде. Она просто означала, что мой друг пребывает в хорошем расположении духа, поэтому пикироваться с ним не стал. Холмс докурил утреннюю трубку, мы надели верхнюю одежду и вышли из дому. Расстояние до Уимблдона было невелико, но мы приехали ближе к 11, и у меня даже возникли опасения, что господин Карстерс потерял надежду нас дождаться. С первого взгляда Риджвей Холл показался мне эдекой шкатулкой для хранения драгоценностей, то бишь произведений искусства. Внутри коллекционер наверняка разместил множество бесценных шедевров. Двойные ворота, по одной паре с каждой стороны, выходили в общественный переулок. Подъездная дорожка в форме подковы из гравия огибала ухоженную лужайку и вела прямо к входной двери. Ворота были обрамлены декоративными пилястрами, опиравшимися на каменных львов, каждый из которых сидел с поднятой лапой, как бы предупреждая посетителей хорошенько подумать прежде чем войти в дом. Между львами шёл невысокий простенок. Сам дом находился чуть в глубине. Я бы назвал его Виллой, построенной в классическом георгианском стиле. Это был идеальный квадрат белого цвета с изящными окнами, расположенными симметрично по обе стороны от входа. Симметрия распространялась и на деревья, среди которых было много замечательных экземпляров, но посаженных так, что одна сторона сада фактически зеркально отражала другую. Неожиданно общую упорядоченную картину портил итальянский фонтан, прекрасный сам по себе с играющими купидонами и дельфинами из камня, а на тонком слое льда поигрывал лучами солнца. Он был немного смещён в сторону. Так и хотелось поднять его и передвинуть фонтан на 3 влево. Оказалось, что полиция уже успела приехать и уехать. Дверь нам открыл хорошо одетый дворянский мрачного вида. Он провёл нас по широкому коридору, по обе стороны которого были комнаты, стены сплошь увешаны картинами, гравюрами, старинными зеркалами и гобеленами. На столике с исскреблёнными ножками стояла скульптура. Мальчик-пастушок опирается на посох. В дальнем углу высокие старинные часы в белой позолоченной оправе. Их мягкое тиканье эхом разносилось по всему дому. Дворецкий провёл нас в гостиную, где мы застали Карстерса. Он сидел на кушетке и беседовал с дамой на несколько лет моложе его. На нём был чёрный сюртук, черебистый жилет, кожаные туфли. Длинные волосы аккуратно зачёсаны назад. Глядя на него, можно было предположить, что он только что проиграл партию в бридж. Никакие более драматические события по его внешнему облику не угадывались. Но увидев нас, он тут же вскочил с места. Ага, вы всё-таки приехали. «Вчера вы сказали, что у меня нет причин опасаться человека, которого я считаю киллоном и донахью. Но этой же ночью он вломился ко мне в дом, вскрыл сейф и забрал оттуда пятьдесят фунтов и драгоценности. Жена очень чутко спит, и она спугнула его в разгар пиршества. А если бы нет? Кто знает, каким был бы его следующий шаг?» Я внимательно посмотрел на даму, что сидела рядом с ним. Маленького роста, очень привлекательной особой, лет тридцати... Во глаза бросались поразительно подвижное и умное лицо и осанка уверенного в себе человека. Белокурые волосы собраны сзади в пучок, причёска добавляла ей изящества и женственности. Хотя утро её было наполнено тревогой, я понял, что она наделена чувством юмора, он угадывался в её глазах, необычной смесь голубого с зелёным, а краешки губ то и дело зарялялись лучиком улыбки. Щекам были не чужды веснушки. Платье простое, с длинными рукавами, без каких-либо украшений или тесьмы. На шее жемчужное ожерелье. Что-то в ней почти сразу же напомнило мне мою собственную жену, мою дорогую Мэри. Она ещё и слова не произнесла, а я уже почувствовал, что они схожи и внутренним обликом, природной независимостью, вкупе с обострённым чувством долга по отношению к человеку, которого она избрала в мужья. Для начала представьте нас попросил Холмс. Разумеется, это моя жена Кэтрин. Вы должно быть господин Шерлок Холмс. Большое спасибо, что так быстро откликнулись на нашу телеграмму. Это я попросила Эдмунда её послать, сказала, что вы обязательно приедете. Как я понимаю, с вами произошла не самая приятная история, посочувствовал Холмс. Вы правы, всё было именно так, как только что сказал муж. Ночью я проснулась, посмотрела на часы 20 минут четвёртого. В окно светила полная луна, Я поначалу решила, что меня разбудила какая-то птица, может быть, сова, но тут услышала другой звук откуда-то из дома и поняла, что ошибаюсь. Я поднялась с постели, накинула халат и спустилась вниз. "Капрометчивый поступок, дорогая", вмешался Карстерс. "Ты могла пострадать". "Но я же не думала, что мне угрожает опасность. По правде говоря, мне и в голову не пришло, что в доме может быть чужой. Я думала, это кто-то из Кирби или даже Патрик. Я этому парню не вполне доверяю, если честно". Короче, я мельком оглядела гостиную, там было всё как обычно. Потом сама не знаю почему, решила заглянуть в кабинет. Света с вами не было, спросил Холмс. Нет, было на светило достаточно ярко. Я открыла дверь и увидела фигуру, силуэт на подоконнике, руки чем-то заняты. Он тоже меня увидел. Мы застыли, глядя друг на друга, между нами простирался ковёр. Я была так потрясена, что даже не закричала. Потом он просто вывалился в окно, упал на траву, и в эту секунду мое оцепенение прошло. Я вскрикнула, подняла тревогу. «Мы сейчас же обследуем сейф и кабинет», — пообещал Холмс. «Но прежде, госпожа Карстерс, хочу сказать, что акцент выдает в вас американку. Давно ли вы замужем?» «Мы с Эдмундом состоим в браке почти полтора года». «Мне следовало бы сразу рассказать вам, как я встретился с Кэтрин», — произнес Карстерс потому что тут есть непосредственная связь с моим вчерашним повествованием я не упомянул об этом по простой причине решил что это не имеет значения значение имеет всё возразил холмс я часто сталкиваюсь с тем что наименее заметный эпизод дела оказывается самым существенным мы познакомились на каталонии в тот самый день когда это судно вышло из бостона объяснила кэтрин карстерс она подалась вперёд и взяла мужа за руку Я путешествовала одна, если не считать девушку, которую я пригласила к себе в компаньёнки. Эдмунда я заметила во время посадки и сразу же поняла, с ним случилось что-то жуткое. Это было ясно по его лицу, по страху в глазах. Вечером мы виделись мельком на палубе. Мы оба путешествовали в одиночку. Судьба распорядилась так, что во время ужина мы оказались за одним столом. Не представляю, как бы я перенёс плавание через Атлантику, не окажись рядом Кэтрин, продолжил Карстерс. Нервы у меня не самые крепкие, и потеря картин, смерть Корнелиуса Стилмана, кошмарная польба. Для меня это был явный перебор. Я был не в себе, меня колотила лихорадка. Но Кэтрин с самого начала проявила обо мне заботу, и чем дальше мы отплывали от берегов Америки, тем крепче становились мои к Кэтрин чувства. Надо сказать, господин Холмс, что идея любви с первого взгляда всегда вызывала у меня усмешку. Я мог читать о такой любви в бульварных романах, но никогда в неё не верил, но именно она меня и настигла. Ко времени прибытия в Англию я знал: я встретил женщину, с которой хочу быть до конца жизни. А позвольте спросить, с какой целью отправлялись в Англию вы, спросил Холмс, поворачиваясь к супруге. Я была в недолгом браке в Чикаго, господин Холмс муж занимался недвижимостью, он был уважаемым бизнесменом и регулярно ходил в церковь, но при этом ко мне по-настоящему добрым не был никогда. Он обладал жутким нравом, и порой я просто боялась за свою безопасность. Друзей у меня было немного, и он делал всё, чтобы число их не увеличивалось. В последние месяцы нашего брака он фактически заточил меня в доме, может быть, опасался, что я расскажу о нём всю правду. А потом он внезапно заболел туберкулёзом и скончался. Увы, дом и основная часть состояния отошли его двум сёстрам. И осталась почти без денег, без друзей. Причин, по которым я желала бы остаться в Америке, просто не было, и я решила уехать. Сказала себе: "Поеду в Англию и начну всё сначала". Она опустила взоры, добавила с выражением кротости на лице. Я не рассчитывала, что попаду в Англию так скоро и найду счастье, какого так долго не доставало в моей жизни. В коридоре пробили часы. Колмс живо поднялся с места, лицо освещала улыбка. Я видел, что он собран, энергичен и рвётся в бой, и знал его таким очень хорошо. Время не ждёт, воскликнул он. Надо осмотреть сейф и комнату, где он стоит. Вы сказали, что на Каталонии были с компаньёнкой. Я наняла её в Бостоне, раньше мы не встречались. Вскоре после нашего приезда в Англию мы расстались. Вы говорите, что украдено 50 фунтов? В общем и целом сумма не велика. Посмотрим, оставил ли вор для нас следы. Но прежде чем он успел заняться делом, в комнату вошла ещё одна женщина, и я сразу понял, она, хотя жила в этом доме, отличалась от Катрин Карстерс в максимально возможной степени. Малоинтересная, неулыбчивая, одета в серое, тёмные волосы пучком уложены на затылке. На груди серебряный крестик, руки сплетены, как во время молитвы. Тёмные глаза, бледная кожа и форма губ подсказали мне, это родственница Карстерса. Но в ней не было его театральности. Скорее, она напоминала суфлёра, чья доля стоять в тени и ждать, когда актёр на сцене забудет свой текст. "Ну что теперь?" строго спросила она. "Сначала ко мне в комнату приходят полицейские и задают дурацкие вопросы, на которые у меня не может быть ответа. Этого мало? Теперь в нашу личную жизнь должен вмешиваться весь мир?" Итак, господин Шерлок Холмс, Лиза, чуть замявшись, представил Холмса Карстерс. Я тебе говорил, что вчера обращался к нему за советом. И каков результат? Он ничем не может помочь, так тебе было сказано. Отличный совет, Эдмунд, лучше не бывает. Нас всех могли убить прямо во сне. Карстерс посмотрел на неё. Любость в его взгляде смешалась с раздражением. "Это моя сестра Элиза", сказал он. "Вы живёте в этом доме?" спросил её Холмс. Меня здесь терпят после его отъезд. У меня комната на чердаке, где я предоставлена сама себе, и всех это устраивает. Физически я здесь, но членом семьи не являюсь. С тем же успехом можете говорить с прислугой. Элиза, вы же знаете, что это не так, вмешалась госпожа Карстерс. Холмс повернулся к Карстерсу. Расскажите, если возможно, много ли народу находится в доме? Помимо меня и Кэтрин, верхний этаж действительно занимает Элиза. «Есть Кирби, это наш дворецкий, он же мастер на все руки. Дверь вам открыл именно он. Его жена — наша экономка, они живут внизу. К ним из Ирландии недавно приехал племянник Патрик. Он выполняет отдельные поручения, есть еще судомойка Элси. К тому же мы держим кучера и конюха, но они живут в деревне». «Большое у вас хозяйство и беспокойное», — заметил Холмс. «Но мы собирались осмотреть сейф». Элиза Карстерс осталась на месте. «Если у вас хозяйство и беспокойное», — заметил Холмс. Часть остальные вышли из гостиной и проследовали по коридору в кабинет Карстерса, в тыльную часть здания. Окна кабинета выходили в сад, на некотором отдалении находился декоративный пруд. Кабинет оказался удобной, хорошо спланированной комнатой. Стол между двумя окнами, бархатные занавеси, добротный камин, на стенах несколько пейзажей, по ярким тонам и почти поспешно сделанным мазкам я понял, что это работы импрессионистов, упомянавших Сакрстерсом. Сейф достаточного внушительного вида обосновался в углу. Он был открыт. В таком виде вы его застали, спросил Холмс. Его осмотрела полиция, ответил Карстерс, но я решил, что лучше оставить его открытым до вашего приезда. Правильно, Холмс глянул на сейф. У кого есть ключ? Насколько я понимаю, сейф не взломан, стало быть, его открыли ключом, заключил он. Ключ всего один, и он всегда у меня. Впрочем, полгода назад я попросил Кирби сделать дубликат. Пэтрин держит сейф и свои драгоценности, и когда меня нет, я ведь езжу на аукционы по всей стране, а бываю и в Европу. Ей нужен свой ключ от сейфа. Госпожа Карстерс вошла в кабинет следом за нами и сейчас стояла у стола. Она свела руки вместе и сказала: "Я его потеряла. Когда это было?" "Точно не скажу, господин Холмс. Месяц назад, а то и больше. Мы с Эдмундом это уже обсуждали. Я хотела открыть сейф несколько недель назад, а не смогла найти ключ." В последний раз я им пользовалась на мой день рождения, в августе. Куда он девался, понятия не имею. Вообще-то я человек аккуратный. А его могли украсть? Обычно я держу его в ящичке прикроватного комода. В спальню, кроме слуг, никто не заходит. Насколько я знаю, с дома ключ никто не выносил. Холмс повернулся к Карстерсу. — Вы не поменяли сейф? Все время хотел это сделать, но как-то решил, что если ключ и выпал в саду или даже в деревне, никто не будет знать, какую дверь он открывает. Более вероятно, что он затерялся где-то среди вещей жены, а раз так, в чужие руки он едва ли попадет. В общем, не могу сказать с уверенностью, что сейф открыли ключом жены, ведь Кирби вполне мог сделать еще один. Он с вами давно? Шесть лет. У вас нет оснований жаловаться на него? Ни малейших. А его племянник Патрик, ваша жена говорит, что не сильно ему доверяет. «Жена его недолюбливает, потому что он бывает нагловат, а порой и плутоват. Он живет у нас всего несколько месяцев, и мы взяли его по просьбе миссис Кирби, а она просила нас помочь ему с работой. Она поручилась за него, и оснований обвинять его в бесчестности у меня нет». Холмс извлек на свет лупу и стал разглядывать сейф, обращая особое внимание на замок. «Вы говорите, что пропали кое-какие драгоценности», — сказал он. «Вашей жены?» «Нет». Речь идёт о сапфировом ожерелье. Оно принадлежало моей покойной матери. Три нитки сапфиров в золотой оправе. И, едва ли это ожерелье представляет финансовую ценность для грабителя, но для меня это воспоминание о матери. Она жила с нами вплоть до последнего времени, но вдруг он смолк. К нему подошла жена и положила руку ему на запястье. Произошёл несчастный случай, господин Холмс. В её спальне был газовый свет. Каким-то образом пламя погасло, и она умерла во сне от отдуши. Ей было много лет. «Шестьдесят девять. Она всегда спала с закрытым окном, даже летом. Будь окно открыто, она осталась бы в живых». Холмс отошел от сейфа и приблизился к окну, я последовал за ним. Он внимательно осмотрел подоконник, оконные створки и раму. По привычке своей наблюдения он произносил вслух, не обязательно для того, чтобы поделиться ими со мной. «Ставин, нет», — начал он, — «окно закрывается на задвижку, расположено невысоко над землей». Видимо, раму взломали снаружи. Дерево расщеплено, скорее всего, отсюда и звук, услышанный госпожой Карстерс. Он произвёл в уме какие-то подсчёты. Если возможно, я бы поговорил с Керби, а потом прогулялся бы по саду, хотя местная полиция наверняка вытоптала всё, что могло бы дать нам ключ к происшедшему. Они поделились с вами результатами своего расследования. Незадолго до вашего приезда инспектор Лайстрейд вернулся в дом и вкратце сообщил нам, что Лайстрейд «Здесь был Лестрейд?» «Да. Не знаю, господин Холмс, какого вы о нем мнения, но мне показалось, что он действовал весьма старательно и деловито. Он уже выяснил, что человек с американским акцентом сел в первый поезд из Уимблдона до Лондонского моста в пять часов утра. Потому как он был одет по шраму на правой щеке, мы пришли к выводу, что именно его я видел возле своего дома». «Могу вас заверить, что коль скоро за дело взялся Лестрейд, выводы не заставят себя долго ждать» даже если будут полностью ошибочными. «Всего доброго, господин Карстерс. Госпожа Карстерс, раз знакомству. Идемте, Ватсон». Мы проделали тот же путь по коридору, но в обратную сторону. У входных дверей нас уже поджидал Керби. При первой встрече он не проявил ни малейшего намека на дружелюбие, но, вполне возможно, просто видел в нас некую помеху его мирному дома управлению. Его вытянутое лицо и теперь оставалось каменным, Такой человек не произнесёт ни одного лишнего слова, но по крайней мере на все вопросы Холмса Кирби послушно ответил. Подтвердил, что в Риджсвойе холле работает 6 лет, сам он родом из Барнстебла, жена из Доблина. Холмс спросил, многое ли изменилось в доме за время его пребывания здесь. "О да, сэр, последовал эффект. Прежняя госпожа Карстерс была человеком строгих правил, и если ей что-то не нравилось, она вполне могла сделать тебе выговор. Новая госпожа Карстерс, полная её противоположность, она очень весёлая и доброжелательная моя жена называет её глоток свежего воздуха вы были рады браку господина карстерса мы были в полном восторге сэр и в той же степени удивлены удивлены не хотелось бы показаться бестактным но в прошлом господин карстерс к браку интереса не проявлял и целиком посвящал себя семье и работе госпожа карстерс возникла на сцене совершенно внезапно но мы все считаем что дом с её появлением только выиграл Ой, были здесь, когда скончалась прежняя хозяйка. Очень даже был, сэр. А часть её смерти я виню себя. Хозяйка жутко боялась кузнецов. В результате я по её настоятельному требованию заделал все щели, через которые в комнату мог проникнуть воздух. Поэтому газу просто некуда было деваться. Утром хозяйку нашла горничная Эльси. Комната вся дымилась, это было ужасно. А Патрик в доме уже был? Патрик приехал за неделю до этого жуткого события. Первые шаги оказались для него воистину зловещими, сэр. Насколько я понял, он ваш племянник. Да, с со стороны жены. Из Дублина. Верно. Патрику не так просто даётся работа в услужении. Мы надеялись, что поможем ему сделать первые шаги на жизненном поприще, но ему ещё предстоит усвоить, как себя вести в соответствии с занимаемым в обществе местом, в особенности, как обращаться к хозяину дома. Возможно, причина в какой-то степени объясняется произошедшей бедой, а вслед за ней и нарушением устоявшихся порядков. Парень, он неплохой, хочу верить, что со временем образумится и займет в жизни достойное место. Спасибо, Кирби. Рад быть полезным, сэр. У меня ваше пальто и перчатки. В саду Колмс выказал чрезвычайно бодрое и оживленное расположение духа. Он вышагивал по лужайке, вдыхая свежий воздух и явно наслаждаясь кратким бегством из города, потому что туман и Бейкер-стрит до Уимблдона не добрались. Облик этого пригорода в те времена местами был более чем деревенским. На склоне холма возле дубовой рощи паслось стадо овец, там и сам без особой упорядоченности располагались загородные дома, и мы с Холмсом были поражены безмятежностью этого пейзажа и удивительным светом, благодаря которому все предметы вокруг виделись в резком фокусе. "Дело просто восхитительное, согласны?" воскликнул Холмс, когда мы направлялись к переулку. "Мне оно кажется весьма банальным", ответил я. Ограбено 50 фунтов из старой ожерели. Не могу сказать, Холмс, что вашему интеллекту брошен редкий вызов. Факт пропажи ожерелья кажется мне особенно замечательным, учитывая всё, что мы услышали об этом доме. А вы стало быть уже знаете разгадку? Думаю, ответ зависит от того, действительно ли непрошеный гость был близнецом из Бостона. А если я скажу вам, что почти наверняка это был кто-то другой? Тогда и отвечу, что, как нередко бывало, вы ставите меня в тупик. Мой дорогой Ватсон, как чудесно, что вы рядом. Так вот, мне кажется, что начинаю злоумышленник появился отсюда. Мы подошли к краю сада, подъездная дорожка здесь перетекала в переулок, а по той его сторону простирались зелёные поля. Холодная погода и не думала отступать, и хорошо ухоженная лужайка являла собой идеальное полотно, на котором мороз прихватил все передвижения за последние 24 часа. Вот, если не ошибаюсь, Шагает наш старательный и деловитый Лестрейд. Отпечатков ног кругом было достаточно, но Холмс указал на конкретные следы. Вы не можете сказать наверняка, что это его следы. Думаете, не могу. Длина шага предполагает, что рост этого человека 5 футов и 6 дюймов, точь-в-точь точь, как у Лестрейда. Ботинки тупоносые, я часто видел такие на его ногах. Но самая явная улика следы ведут совершенно не туда. Оставивший их человек пропустил всё маломальски значимое. Кто это ещё может быть, как не Лестрейд? Смотрите, он вошёл и вышел через правые ворота. Когда просто подходишь к дому, они попадаются на твоём пути первыми, и вполне естественно ты заходишь в эти ворота. Но наш злоумышленник, безусловно, прибыл другой дорогой. По-моему, Холмс, обе пары ворот совершенно одинаковы. Ворота действительно одинаковы. Но те что слева менее заметны из-за расположения фонтана. Если хотите подойти к дому так, чтобы остаться незамеченным, вы выберете именно левые ворота. А теперь посмотрите, от них ведут следы, и именно они нас с вами интересуют. Ага. Что у нас здесь такое? Холмс присел, поднял из земли окурок и показал мне. Американская сигарета, Вотсон. Этот табак не спутаешь. Между прочим, пепел поблизости не видно. Есть, а корок и есть о пепла нет. Значит, хоть ночной гость и старался остаться незамеченным, но особенно мешкать не стал. Как считаете, это существенно? Дело было среди ночи, Холмс. Он видел, что дом погружён во тьму. К вои ему бояться? Кто его увидит? Тем не менее, следы тянулись через лужайку, потом свернули за угол дома и вывели нас к окну кабинета. Он шёл спокойно и уверенно. Даже у фонтана останавливаться не стал, проверить всё ли в порядке. Холмс осмотрел окно, которое раньше могли видеть изнутри. Полагаю, что этот человек не дёженной силы. Выломать раму большого труда не составило. Вы правы, Ватсон. Но обратите внимание на высоту окна. Вот здесь он выпрыгнул из него, когда ретировался. В траве остались два глубоких отпечатка, но нигде не видно признаков лестницы или садового кресла. Возможно, какую-то точку опоры он нашел на стене. Раствор кое-где вывалился, на какие-то края можно опереться. Но все-таки одной рукой он должен был уцепиться за подоконник, а другой выламывать раму. Есть и еще один вопрос. Случайно ли, что он залез именно в ту комнату, где стоит сейф? Он просто обошел дом с тыла, потому что место там совсем уединенное и вероятность быть замеченным минимальна. А дальше выбрал первое, попавшееся окно. В таком случае ему удивительно повезло. Свой осмотр Холмс совершил. Всё именно так, как я полагал, Ватсон, продолжил он. А следить о жирели с тремя нитками сапфира в золотой оправе будет несложно, а уж оно выведет нас на похитителя. Лэстрейд, по крайней мере, подтвердил, что вор сел в поезд до лондонского моста. Мы последуем его примеру. До станции недалеко, денёк сегодня погожий, прогуляемся пешком. Мы вышли к фасаду дома и двинулись к переулку по подъездной дорожке. Но тут парадная дверь Риджуэй Холла открылась, из дома опрометью выбежала женщина и остановилась перед нами. Это была Элиза Карстерс, сестра галериста. Концы, накинутые на плечи шали, она прижимала к груди, и по ее облику, горящим глазам и прилипшим к колбу темным прядком волос, было ясно, что она сильно испугана. «Господин Холмс!» — воскликнула она. «Да, мисс Карстерс. Я в доме вам нагрубила, прошу меня простить!» «Но я должна сказать вам, все здесь не так, как кажется, и если вы нам не поможете, не снимете нависшие над нашим домом проклятия, мы обречены». «Умоляю вас, мисс Карстерс, успокойтесь». «Всему этому виной она», — обвиняющий перст мисс Карстерс метнулся в направлении дома. «Кэтрин Мэриетт, такое имя она носила после первого брака. Когда она встретила Эдмунда, дух его был надломлен до крайности». Чувствительность была ему свойственна с детства, и нервы его просто не могли выдержать бремени, какое навалилось на него в Бостоне. Он был измождён, нездоров. Конечно, ему требовалась чья-то забота. И тут на него набросилась она. Какое она имела право, американка без рода, без племени, практически без гроша за душой. Открытое море, бесконечные дни на борту океанского судна, она оплела его паутиной, и когда Каталония причалила в Лондоне, было уже поздно переубедить его мы не могли. Без неё прикив себя ему помогли бы вы. Я любила его как может любить только сестра. Наша мама в нём души не чаяла. Не верьте ни на минуту, что её смертный счастливый случай. Наша семья, господин Холмс, всегда пользовалась уважением в обществе. А тесть продавал гравюры и estampы. В Лондон приехала из Манчестера. Именно он основал картинную галерею на Эльбмароу-стрит. «К сожалению, он умер, когда мы были еще совсем молоды, и с того времени мы жили с мамой втроем в полной гармонии. И вот Эдмунд объявил о своем решении вступить в брак с госпожой Мэриетт, не стал принимать наши доводы и отказался слушать голос разума, и сердце моей дорогой мамы было разбито. Конечно, мы не возражали против женитьбы Эдмунда в принципе, что в этом мире было для нас важнее его счастья, но чтобы его женой стала она, приезжая авантюристка, которую мы раньше в глаза не видели». С самого начала стало ясно. Ее интересуют только его богатство и положение в обществе. Уютная и защищенная жизнь под его крылом. Моя мама наложила на себя руки, господин Холмс. Этот брак обрек ее на вечные муки. Она испытывала жгучий стыд. Жизнь стала невыносимой, и через полгода после свадьбы она, лежа в своей постели, повернула газовый кран и приняла смерть от удушья, безмятежно уплыла от нас по реке забвения». «Мама сообщала вам о своих намерениях», — спросил Холмс. «В этом не было нужды. О ее душевном состоянии мне было прекрасно известно, и ее уход не был для меня большим сюрпризом. Она сделала свой выбор. Ведь с приездом американки, господин Холмс, жизнь в нашем доме утратила свою прелесть. А теперь это новая история. В дом вламывается злоумышленник и похищает мамина ожерелье. Самые волнующие воспоминания об этой нежной усопшей душе. Это все тот же зловещий рок». А что, если этот непрошеный гость прибыл вовсе не отомстить за брата? Вдруг он здесь из-за неё? Когда этот тип появился впервые, мы с ней сидели в гостиной. Я видела его через окно. Допускай, что это её прежний знакомый, который отыскал её здесь, а может и больше, чем знакомый. Но это только начало, господин Холмс. Пока этот брак в силе, всем нам угрожает опасность. «Но ваш брат производит впечатление довольного жизнью человека», заметил Холмс, без особого энтузиазма. «Впрочем, дело даже не в этом. Чего бы вы хотели от меня? Мужчина имеет право выбирать жену без материнского благословения, тем более без благословения сестры. Вы можете собрать о ней сведения». «С какой стати, мисс Карстерс?» Элиза Карстерс одарила его взглядом полным презрением. Я наслышена о ваших подвигах, господин Холмс, произнесла она. И мне всегда казалось, что они сильно преувеличены. Вы сами, при всём вашем уме, поражали меня вашей бесчувственностью, неспособностью понять душу другого человека. Сейчас я вижу, что так оно и есть. С этими словами она развернулась и пошла к дому. Холмс смотрел ей вслед, пока дверь за ней не закрылась. "Вы в высшей степени занятна", заметил он. Дело становится всё более любопытным и сложным. В жизни не дважды слышать, чтобы женщина говорила с такой яростью. Вы сказал я своё мнение. Согласен, Вотсон. Хочу выяснить одно обстоятельство, потому что положение дел, на мой взгляд, становится весьма опасным. Он взглянул на фонтан, на каменные фигуры и замёршую по кругу воду. Интересно знать, умеет ли госпожа Кэтрин Карстерс плавать?